Глава двадцать пятая Какое-то время за соседскими воротами ничего не происходило. Потом грубый голос спросил. Че надо?» «Да тут такое дело, милок», зачистила Степановна. «У меня сегодня день рождения, стол накрыла, вот девчат соседских пригласила, а шампанское открыть некому». «И что?" спросил охранник. «Мужская сила нам нужна!» Голос Степановны дрогнул и скатился на жалостливые нотки. «Не поможешь, милок!» За забором послышалось невнятное бормотание, после чего заскрежетали запоры, и калитка распахнулась. Охранник смерил слегка презрительным взглядом Степановну и глянул из-под лобья на Милу. Мила тут же потупила глазки. Охранник смягчился. «И где?» – развел он руками, видимо, имея в виду бутылку с шампанским. «Так и дома?» – Степановна махнула рукой через дорогу. «Что ж вы, просто откройте и все. Пойдемте, посидите с нами». «Не, несите сюда», – перебил ее охранник. «Нам отлучаться нельзя». «А мы никому не скажем», – с улыбкой вступила в разговор Мила. «Тут же вот, рядом». Охранник слегка замялся, но, мотнув головой, снова возразил, хоть и не так решительно, как в первый раз. «Не, не пойдет. Несите сюда». «Что ж вы, и не угоститесь!» Степановна сделала вид, что расстроилась. из за мое здоровье не выпейте ни капельки». «Ну так несите сюда, тут и выпьем», усмехнулся охранник. «Тоже вариант!» Внезапно согласилась Степановна. «Сейчас придем. Пойдем, милочка!» Возле накрытого стола в доме Степановны шло совещание. Вопрос на повестке стоял один. «Где срочно взять шампанское?» «Как же ты, Степановна, про шампанское ляпнула, если его нету!» — негодовала Дарья. «Ну, не соли же у них просить в самом деле», — огрызнула Степановна. «А теперь что делать?» — озадаченно проговорила Мила. «Получается, операция срывается. Надо Костю предупредить, а то ведь он полезет и нарвется». Анжела, хрустя малосольным огурчиком, ответила. «Ему сверху с туалета и так видно все». «Да подождите вы, девочки, сейчас все сделаем», — успокоила соседок Степановна. Она взяла корзину и поставила туда миску с вареной картошкой, доложив к ней огурчиков. В другую миску сгребла сало и нарезанную колбасу, сверху положила несколько кусочков хлеба, сбоку воткнула бутылку с самогонкой. «Только шампанское-то!» — развела руками Мила. «А нафига оно им нужно?» — сознанием дела ответила Степановна. «Берите с Анжелкой корзинку и тащите». «А как мы им объясним?» — Мила показала на бутылку. «Скажете, именинница прислала. одаренному коню, как известно, под пробку не заглядывают. Да сразу не убегайте, побудьте с ними». Мила застонала. «Как там у Константина сложится, неизвестно, а выглядишь и узнаете, чего полезного!» — напутствовала Степановна. На этот раз калитку открыли сразу. Охранник, глянув на корзину, ухмыльнулся. «Ну, проходите!» — и махнул на открытую дверь флигеля мило бросив взгляд в сторону Дарьиного туалета, послушно вслед за Анжелой вошла в сторожку. Анжела по-хозяйски сдвинула со стола стопку кроссвордов и начала раскладывать принесенное угощение. — Тарта есть какая-нибудь? — спросила она у охранника, вынимая из корзины бутылку самогона. — Для шампанского? — Конечно, найдем съязвил охранник и достал из тумбочки разнокалиберные чайные чашки. «А мы как-то подумали, что это лучше, чем шампанское». «Неужели ошиблись?» — искренне удивилась Анжела. «Да пойдет», — ответил охранник, разливая самогон. «Мне чуть-чуть», — жалобно попросила Мила. «Да я и так чисто символически. Я же на службе», — ответил охранник и поднял свою чашку. «Ну что, за знакомство? Саня!» Дамы тоже назвали свои имена. Выпили, закусили. Мила, едва пригубив, отставила свою чашку. «И не скучно вам здесь одному?» Спросила она, предполагая, что охранник сразу спохватится и позовет напарника. «Да нет», — усмехнулся в ответ Саня. «У меня соседки веселые». «Такие затейницы каждую ночь колобродят». «Так мы ж не специально», — покраснела Мила. «У нас у самих что не ночь, то ЧП. Каждую ночь колобродят». «Что? Мужская сила нужна?» — невинно поинтересовался Саня. «Да от мужской силы от боя нет», — вздохнула Анжела. «Новые соседи вот появились». И всю ночь у нас по участку лазили. Анжела махнула рукой в направлении дачи брюнетов. Это те, что на днях шашлыки жарили? Ну да, подтвердила Анжела. А еще Тосик нас пугает постоянно. Бродит в потемках, как зомби какой-то, вставила Мила. Тосик? Да, тот еще фрукт, согласился Саня. Ну что, по второй? Мила накрыла свою чашку ладошкой, но, увидев ехидную ухмылку Анжелы, убрала руку. Охранник разлил самогонку и поднял чашку. «Чтоб мы все были здоровы!» Он выпил и, закинув в рот кусочек сала, сказал. «Кстати, этот Тосик нам столько крови попортил. Вчера спер у нас бутылку коньяка. Мы даже и не заметили, как». Мила с Анжелой переглянулись. «Как же вы не заметили!» — сокрушенно покачала головой Анжела. «На нас так сразу реагируете!» «Ну еще бы! Такие дамы!» «Кажется, третий тост вырисовывается!» «Вы, Саша, за дам будете пить один?» — пошла ва-банк Анжела. «Напарника не позовете?» Охранник настороженно посмотрел на женщин. Но те, как ни в чем не бывало, продолжали закусывать и с вежливым интересом ждать, что он скажет. «Ну», — смущенно протянул Саня, — «можно и позвать». Охранник достал из нагрудного кармана рацию. «Прием, Андрюха, загляни ко мне, дело есть». Рация прошипела в ответ, булькнула невнятное «сейчас» и замолчала. Саня полез в стол за четвертой чашкой. Андрюха, здоровенный детина с низким лбом и сломанным носом не заставил себя долго ждать. Нифига себе дело, прокомментировал он, переводя взгляд с милы на Анжелу, и обратно. Ты где таких отхватил? Сами пришли, пожал плечами Саня. Андрюха поскудненько хмыкнул и Саня пояснил. «Соседки это наши, те самые». «А что вдруг приперлись -то — удивился Андрюха. «Ну, не приперлись, а пришли мириться», — с вызовом ответила Анжела. Андрюха поднял бутылку с самогоном, нюхнул и сморщился. «С этим, что ли?» «Не коньяк, конечно», — усмехнулась Анжела. «Зато экологически чистая». «Это севуха-то?» — усмехнулся в ответ Андрюха. «Ой, можно подумать, ваш коньяк из чистого винограда», — парировала Анжела. «Брейк!» — встал между ними Саня. «Как говорится, за неимением лучшего...» «Почему за неимением?» — пожимая плечами, перебил напарника Андрюха. «Сейчас принесу. Этот гад не все утащил». Мила с Анжелой среагировали одновременно. «Сначала попробуй, а потом возникай», — надуло губы Анжела. «И вообще не стоит мешать», — поддержала ее Мила. Андрюха хмыкнул. «Вот и сравним», — и вышел за дверь. Мила зажмурилась, а Анжела едва сдержалась, чтобы не заматериться вслух. Саня смотрел на них с удивлением. И тут с улицы послышался отборный мат. Саня пулей выскочил за дверь, дамы за ним. Андрюха, прыгая на одной ноге, вызверился на них. «Чего уставились? Споткнулся я!» «Говорил же давно, надо было спилить нахрен эту трубу!» Он кивнул на обрезок трубы, торчащей из газоной травы. Мила со всхлипом повисла на Анжеле. Саня плюнул и повернулся к дамам. «Пойдемте, все в порядке. Некоторые тут просто не смотрят под ноги». «Я все слышу», — отозвался Андрюха, заходя на летнюю кухню. «Может, мы уже пойдем?» Тихонько простонала Мила. Анжела, отвернувшись от Сани, сделала страшные глаза и прошипела. «Рано!» Мила обреченно вошла во флигель. Саня и Анжела прошли следом. Вскоре к ним присоединился Андрюха. — Ну что, по маленькой? — бодро заявил он, потряхивая бутылкой марочного коньяка. — Кажется, я знаю, что будет делать наша Эмилия Торрес в следующей главе, — задумчиво произнесла Анжела. — Это еще кто такая? — полюбопытствовал Саня. Анжела отмахнулась. «Ребята, давайте по последней, и нас там ждут!» Она кивнула в сторону дома Степановны.